Храм гармонии и здоровья. В мире душ есть несколько мест, которые регрессант может посетить, если пожелает. Одно из них я называю храмом гармонии и здоровья. Это не место в полном смысле этого слова, а скорее энергия-источника, которая может исцелить душу, восстановить энергетику и энергоматрицу тела. Иногда регрессанты видят в сеансе, как после проживания тяжелого воплощения, которое заканчивается провалом взятых уроков, Поднявшись вверх, их в мире душ встречает ангел и отводит в это место. Там их очищают от негативных эмоций, заново наполняют чистой энергией и блаженством. У всех регрессантов образ этого места разнится, так как это не место в полном смысле этого слова, а энергия, которую люди лишь воспринимают как место. Тот вид храма гармонии и здоровья, который регрессант видит, может быть любым, близким восприятию регрессанта. например, может быть огромным храмом или столбом белого света или светящимся куполом и так далее. Также, если регрессанта никто не встречает в мире душа, такое тоже часто бывает, но воплощение было трудное, регрессант как душа провалил свои уроки и в расстроенных чувствах поднимается домой, можно предложить ему, ей посмотреть, есть ли здесь такое место, где можно исцелиться и восполнить силы, Место, которое называется «Храмом гармонии и здоровья». Все регрессанты говорят, что такое место здесь есть. Тогда я всегда спрашиваю, хочет ли регрессант посетить это место и восполнить свою энергию. Если регрессант соглашается, я предлагаю туда сходить и всегда прошу сказать, когда регрессант почувствует, что достаточно восполнить силы. Это очень пригодится в сеансе для того, чтобы у регрессанта хватило сил и уровня вибраций подняться к высшему «я». Впрочем, даже посещение храма гармонии и здоровья не отменяет договоры и подселения, которые могут быть у регрессанта. От этого надо будет помочь регрессанту освободиться дальше. Из сеанса. Андрей. Я знаю, что в мире душ есть такое место. Я его называю храм гармонии и здоровья. Можете рассказать, что это такое и как можно этим пользоваться? Высшее я. В нашем мире вообще как таковых зданий нет. Есть только пространство света. И это общее световое пространство, которое состоит из мелких частичек. И каждая частичка может быть душой, ангелом и другими светлыми существами, то есть мы все вместе в этом пространстве. В этом пространстве у нас есть места определенные, в принципе, даже и не определенные. Когда душа попадает в это световое пространство, она уже растворяется в нашем пространстве, она уже наполняется этими высокими частотами, божественной. Энергия Создателя. Это все световое пространство, и есть энергия Создателя, и в ней происходят первоначальные шаги души после развоплощения. Она может сначала встретиться со своей группой, потом пойти отдавать отчет о своем воплощении своему куратору или гиду, который ее курировал в воплощении. После этого она уже идет в то место пространства, где она уже начинает наполняться просто потоком энергии, светом. И вот это происходит, можно сказать, регенерация, восстановление. Она просто восполняется этим светом и восстанавливает свой энергетический потенциал до того первозданного состояния. Она становится все больше и больше, и силы в том числе возвращаются к ней. То есть нет таких ограничений, нет таких мест, это все как-то в общем пространстве. Люди видят это просто так, как им удобнее. Андрей, скажите, как людям это можно использовать во время жизни на Земле? Можно ли это пространство использовать в сеансе и как? Высшее Я. Конечно. Вы, когда чувствуете себя и принимаете себя как душа и сливаетесь со своим Высшим Я, вы уже живете в этом слиянии, и вы чувствуете себя уже этой многомерной частичкой, то есть этой многомерной субстанцией. И вы в любое время можете соединяться со своим Высшим Я и Источником, духовными наставниками, в любой момент подниматься в световое пространство и наполняться. Это, видимо, касается тех людей, которые находятся в полном слиянии. Сейчас я вам расскажу для тех людей, которые еще не дошли до этого состояния многомерности, до полного слияния со своим Высшим Я, как можно себя регенерировать, восстанавливать и наполняться светом просто медитация. Медитация на восстановление. Просто закройте глаза. Представьте, что вы есть маленькая сфера из света, ярко-белая. голубая, золотистая. Вы поднимаетесь в пространстве вверх, вверх, к свету, к более сильному свету по сравнению с этой сферой. Вы это чувствуете, когда поднимаетесь к этому свету. Вы поднимаетесь, и вот вы уже поднялись. Вы видите перед собой этот свет, сияющий, очень мощный. Он может вас даже ослеплять. Вы входите... И делаете шаг в это пространство. Не торопитесь, вы сделали этот шаг. И вы находитесь в этом свете. И вы начинаете видеть этот свет. Он состоит из микрочастиц света, и вы впускаете эти микрочастицы в себя. И вы начинаете чувствовать, как этот свет, эти микрочастицы света, заполняют вашу физическую оболочку. Все, ваше существо. Вы наполняетесь этим светом и растворяетесь в этом общем пространстве света. Вы начинаете чувствовать, что вы есть это общее, и в то же время вы чувствуете свою индивидуальность в этом общем световом пространстве. И вы начинаете чувствовать этот свет, его мощь, эту сильную энергию. Таким образом, наполняетесь светом.